Подготовка и проведение деловой беседы, собеседование. Деловая беседа — это общение с применением вербальной и невербальной связи, устремленное на решение вопросов деловой сферы. Подготовка и проведение деловой беседы — это этапы достижения общих главных целей. Вербальная связь — это общение словами, и восприятие здесь происходит через фразы, тексты, а также фотографии. Невербальное общение — Происходит через несловесную информацию, выраженную жестами, позами, мимикой и т.д. Навыки деловой беседы можно применять и в повседневной жизни. Это лишь сделает для вас более привычным общение с соблюдением норм и правил делового этикета. Подготовительный этап должен вестись основательно, планируя каждый этап беседы. Заранее прорабатываются возможные ответные реакции собеседника. Опыт в проведении деловых бесед накапливается путем постоянных тренировок в общении. Подготовка к деловой беседе начинается с четкой формулировки цели. От выбора цели зависит и определение тактики беседы. Можно различить такие цели, как информирование о чем либо склонение собеседника на свою сторону, принятие решений на основе общих выводов, достижение своей цели любой ценой, выбор компромисса для решения вопроса. Следующий шаг — это подготовка всей информации для проведения беседы. Цель этого этапа в том, чтобы беседа не имела плавное течение и не сбивался ритм беседы. Сюда же можно отнести подбор всей документации, поиск исходных данных. Чтобы выглядеть в глазах собеседника уверенным и компетентным по обсуждаемым вопросам, необходимо заранее сформулировать основные понятия по обсуждаемой теме. Планируя последовательность беседы, нужно следовать принципу «от меньшего к большему» Все свои доводы и факты нужно представлять, начиная с менее значимых. Следующий этап подготовки заключается в определении круга участников беседы. Если вы заранее оговорили число участников, то присутствие дополнительных лиц должно быть согласовано обеими сторонами. Участие нежелательных лиц в беседе способно вызвать отрицательную реакцию у оппонентов и помешать намеченному течению беседы. Очередным этапом является выбор места и времени проведения беседы. Выбор должен удовлетворять обе стороны. Следует особо тщательно проанализировать преимущества и недостатки всех возможных вариантов места проведения беседы. На данном этапе необходимо уделить достаточно внимания особенностям невербального общения. При проведении подготовительной работы важно проводить прогнозирование ответной реакции оппонента. Прогнозирование ответной реакции в процессе проведения беседы позволит избежать ситуации, когда реакция оппонента поставит вас в тупик. Таким образом моделируется ход и условия беседы. Переходим непосредственно к порядку проведения беседы. Он включает в себя три этапа. Первый или начальный этап служит для создания положительного и доброжелательного настроя собеседников. От правильно начатой беседы в большей степени зависит ее итог благоприятная атмосфера создается путем обмена общими фразами, не относящимися к теме беседы. Это позволяет снять напряжение и настроиться на продуктивную беседу. Начальный этап беседы не должен занимать продолжительный промежуток времени. Основной этап проведения беседы должен состоять из эффективного выслушивания оппонента. После выслушивания сторон наступает время постановки вопросов и выработки определенных договоренностей. Весь основной этап базируется на использовании основных правил вербальной и невербальной связи. Завершающим этапом является своевременное и тактичное завершение беседы. Завершающий этап, как и начальный этап, должен быть непродолжительным. Перейдем к рассмотрению собеседования, как одного из видов делового общения. Для собеседования специально заготавливаются типичные вопросы и ответы. Среди них важную роль играют вопросы, касающиеся непосредственно данной работы. Основная цель собеседования – это получить информацию о претенденте, сопоставить его и желаемую должность, выяснить его заинтересованность в данной работе. Для более объективной оценки сравнивают несколько кандидатов. Вопросы строятся таким образом, чтобы из ответов на них могло сложиться представление о том, насколько успешно будет справляться кандидат со своими обязанностями. Вопросы строятся, исходя из общих требований к персоналу данной организации. Вопросы делятся на те, которые легко проверить, например, место предыдущей работы, и вопросы, ответы на которые можно только оценить. Так, об общем развитии человека, его интеллекте можно судить по поведению кандидата, по его интересам. Во время собеседования, чем больше вопросов задается, тем полнее картина о претенденте на должность. При проведении собеседования одновременно несколькими специалистами важно соблюдение последовательности задаваемых вопросов. В процессе проведения собеседования принимается пропорция распределения времени 70 на 30, где 70% это время, которое говорит кандидат, и лишь 30% интервьюер. Поэтому важно уметь задавать правильные вопросы кандидату. Второе, что должен уметь делать грамотный интервьюер это контролировать ход событий. Его задача построить разговор так, чтобы претендент говорил важную для собеседования информацию. Третье, Это умение слушать и анализировать то, о чем хочет сказать кандидат. И четвертое, очень важное качество интервьюера — это умение принимать решения. Невербальные проявления играют здесь очень большое значение. Мнение о кандидате не должно складываться с первых минут общения. Его внешний вид, несомненно, играет важное значение, но это не должно становиться причиной отрицательного общего впечатления. Интервьюер должен избегать субъективной оценки претендента. Человек, проводящий собеседование, должен в совершенстве владеть техникой общения как вербального, так и невербального. В процессе собеседования необходимо делать пометки, отмечать какие-то особенности относительно того или иного качества кандидата. Самое трудное в процессе собеседования — это принятие решения. Решение должно быть основано только на объективных факторах. Если есть уверенность, что кандидат сможет выполнять данную работу и что он в ней заинтересован, тогда остается третий фактор принятия решения. Этим фактором будет то, насколько претендент соответствует желаемой должности. Это и его внешний вид, какие-то личностные качества, манеры, особенности поведения. Часто это становится решающим моментом в принятии решения, например, когда несколько кандидатов одинаково отвечают первому и второму требованию. Заканчивается собеседование на том, что подводится итог беседы. Важно, чтобы собеседнику четко указали, на что он может рассчитывать и какие сроки ожидания принятия решения. Мы рассмотрели подготовку и проведение деловой беседы, указали последовательность подготовки, начиная с определения цели беседы до моделирования хода беседы и определили этапы самого проведения беседы. Напомним, это начальный, основной и этап выхода из беседы. Во второй части мы рассмотрели собеседование как вид деловой беседы. Оно тоже имеет свою специфику. Например, пропорция распределения времени 70 и 30%. В связи с этим интервьюер должен уметь за непродолжительное время получить от кандидата как можно больше интересующей его информации.